атом действия. Что такое квантовая теория Планка? В двух словах, это атомизация действия. Постоянная Планка, обозначаемая всегда буквой h малая, есть атом действия. Разумеется, только в том смысле, как электрон можно назвать атомом электричества, ибо это наименьшее. Инвариантная величина, на которую может изменяться действие вращающегося тела, увеличиваться либо уменьшаться, и действие любого такого тела должно быть некоторым целым числом, кратным h. В настоящее время, благодаря установленной бором тесной связи со спектроскопией, это наиболее точно известная природная константа. По той же причине длины волн некоторых спектральных линий являются самыми точными стандартами длины. В единицах СГС она равна и 6,625 умноженным на 10 в минус 27 степени r в секунду. Эта величина так ничтожно мала, что дает о себе знать только при атомных и субатомных движениях, для которых действие должно быть целым числом, кратным h. Она не нужна при равномерном прямолинейном движении, для которого еще справедлива классическая динамика, даже если речь идет о мельчайших частицах. Единственным типом движения, для которого действие атомизировано, является движение по замкнутой траектории, когда движущееся тело спустя некоторое периодическое время возвращается в исходную точку и движется в первоначальном направлении. Это может быть либо вращение, либо осцилляция или вибрация. Чем короче время и выше частота, тем дальше от классической и ближе к квантовой динамике поведение движущейся частицы. В планетарном атоме, простейшей иллюстрацией которого является электрон, вращающийся вокруг положительного иона водорода, действие, как было сказано выше, пропорционально корню квадратному из радиуса орбиты. Будучи наименьшим возможным действием, согласно закону Планка, H на основе кеплеровских законов определяет и наименьший возможный радиус вращения. При некотором меньшем радиусе, хотя кинетическая энергия и возрастает до бесконечности, когда радиус стремится к нулю. Ее изменение все время недостаточно, чтобы соответствовать одному кванту действия, так что вместо того, чтобы идти опосредованным путем, рассматривая планетарное движение, можно теперь рассматривать непосредственно сам атом. Это сразу объясняет самую великую тайну физики. А именно, почему планеты не падают на Солнце, и почему электроны положительный ион существуют сами по себе и мгновенно не рекомбинируют, образуя нейтрон или другую нейтральную частицу. Это объясняет также и другую аномалию. Позже мы увидим, что нейтрон потому настолько эффективнее, чем альфа-частицы, воздействует на ядро вызывая его превращение, что у него нет заряда, так что положительно заряженное ядро не отталкивает его, как альфа-частицу. Однако, согласно этой логике, высокоскоростная бета-частица должна воздействовать на ядро еще эффективнее, чем нейтрон, хотя вплоть до последнего времени таких превращений не было обнаружено. Здесь, как и в случае атома водорода, не могут объединиться две противоположно заряженные частицы.